глава двадцать девять монголы стой проход запрещен граница российской федерации Бастурхан задумчиво вгляделся в щит с двуглавым орлом и надписью, неодобрительно покачал головой. «А форсу-то форсу!» — сказал он, обернувшись к визирю. Тот сидел в коляске мотоцикла, которым управлял Седой. В мотоциклетном шлеме, нахохлившийся, страдающий от утреннего холода, олигарх кутался в просторную зековскую фуфайку с белой нашивкой и надписью Важное государственное лицо, визирь, находится под покровительством владыки вселенной. Убедительная просьба не стрелять. У них всегда так буркнул Подберезовский. Страну разворовали, а за две супердержавы разом. Орлов вон грозных малюют. Он покосился на монголов, которые выехали вперед, остановились перед колючей проволокой и принялись шустро перекусывать ее кусачками». «Бастурхан Бастурханович, позвольте мне ехать сзади. Я, знаете ли, не трус, но, понимаете ли, вы избежание неприятностей. Я все-таки нужен вам как мозг, а не как воин. Прошу не забывать». «Проход запрещен, но насчет проезда ничего не сказано», — не отвечая, спокойно заметил Бастурхан и резко крутанул ручку газа. «Воины, вперед!» «Стой, кто идет! Стой, стрелять буду!» Раздался чей-то голос, когда колонна мотоциклистов проехала примерно полкилометра вглубь российской территории. Из кустов выскочил пограничник. Ехавший первым Бастурхан с наигранной, возможно, для своих воинов, линцой вскинул руку с панчем, и тщедушный воин, вмятой большой не по размеру шинели, резко отлетел, отброшенный сильнейшим ударом резиновой пули в грудь. «Первый!» — спокойно констатировал Бастурхан. И, оглянувшись, посмотрел на визиря с неожиданным одобрением. «А неплохая штуковина этот твой панч!» «Да-да!» — «Да -да», согласился тот и нервно зачистил, почувствовав, что повелитель пока расположен с ним разговаривать. «Бастурхан Бастурханович, но позвольте же мне пристроиться где-нибудь в хвосте!» «Даже нет!» — внезапно что-то вспомнив, передумал он. «Не в хвосте, а лучше в середине колонны!» «Крокодилы, я где-то слышал, во время переправы через реку обычно хватают как раз последних». «Здесь нет крокодилов», — возразил Бастурхан. «Это же я образно еще больше разнервничался визирь». Он постоянно крутил головой, оглядываясь, и за каждым кустом ему мерещилась засада. «Понимать же надо, Бастурхан Бастурханович, еще раз прошу, не забывайте, что я мозг, а мозг положено беречь. Позвольте же мне...» «Хорошо», — согласился тот и недовольно добавил. «Вечно ты опережаешь события, проворный человек. Я и сам собирался сменить маршевое место. Почин сделан. Первый боец вражеской армии положен лично мною, моей недрогнувшей рукой. Это символ. Теперь настало время моих непобедимых воинов. Не зря же я вложил в людей столько времени и сил». вдохновляя их на победы. С этими словами повелитель снизил скорость, тот же маневр проделала тысяча воинов его личной охраны и с ними, по приказу обрадованного олигарха, Седой. Их мотоциклы, пропустив часть колонны, влились в нее где-то посередине, для чего им пришлось стоять на обочине в течение примерно одного часа. Это была всего лишь головная часть непобедимой армады повелителя. Или если сравнивать петляющую по разбитым российским дорогам миллионную колонну с извилисто ползущей змеей, всего лишь маленький кончик ее языка. Конец первой части.